Глава двадцать третья. Проклинаю таксиста за то, что мы плетемся по улицам, как черепахи. То пробки, то красный свет светофора, то какой-нибудь идиот на дорогу выскочит. Придурки! Я последнюю наличность потратила, чтобы вызвать такси и доехать до города. На автобусе не вариант, просить кого-то из кампуса отвезти тоже. А дело дрянь. Нужно как можно скорее оказаться на месте. Пока есть время. Не переживай, красавица, скоро приедем. Ага, скоро. Ты лучше за дорогой следи, а не на мой вырез смотри. То, что я в платье, не значит, что на меня можно пялиться во все глаза. Вас жена ждет, скорее всего. Приезжаю в участок, быстро выскакиваю из машины и бегу к стойке администрации, не обращаю внимания на то, что здесь почти никого. все таки время позднее. Здравствуйте, меня зовут Габриэль Лаунш, мне звонили из Да-да, отвечает чуть полноватая женщина в форме, глядя на экран ноутбука. Присаживайтесь, инспектор сейчас выйдет. Где мой брат? «Ждите». Женщина больше не обращает на меня никакого внимания, занимается какими-то бумажками и лазает в компьютере. «А мне что прикажете делать?» «Что делать, когда тебе звонят поздно вечером с новостью, что брата забрали органы опеки?» «В голове так много вопросов, а ответы никак не находятся. Но главное из них не пропадает. Где Дэнни?» «Своей нервозностью я мало чего добьюсь. Сажусь на скамейку, поправив вырез платья». Дура даже не переоделась, не говоря уже о куртке. Выехала к своему герою в чем была? В платье. Плевать, что подумают другие. Плевать. Мой брат у этих «защитников» детей. А я даже не знаю, как именно он там оказался. Как? Мне ничего толком не объяснили, просто сказали, что мой брат у них, срочно нужно приехать. Наверное, надо было послушать, что скажет та женщина из органов опеки, прежде чем срываться и ехать пять часов по пробкам в родной город. Проходит минута. Вторая. Неизвестность все еще бушует внутри меня, наводит хаос в голове. Никто не появляется ни через 10 минут, ни через двадцать, не знаю, чего ожидать. Надо позвонить маме. М да, докатилась Габи. Только в стрессовых ситуациях тебя тянет вспомнить прошлое и попросить помощи у самого безнадежного человека. Но что мне остается? Что? Спустя полчаса слышу, как открывается дверь. Оттуда выходит женщина в строгом костюме, сотрудница полиции и Уильямсы. А они что здесь делают? И где мой Дэнни? А вот она, явилась. Сложив руки на груди, произносит миссис Уильямс таким тоном, будто отчитывает свою малолетнюю дочь за то, что напилась на вечеринке, Еще осматривает меня презрительным взглядом, враждебным. Что происходит? Где Дэнни? Это уже не твое дело, поняла? «Кайла, успокойся», — произносит мистер Уильямс и обнимает жену за плечи. Та перестает часто дышать и глядеть на меня, как на придороженную пыль. «Габриэль, тебе лучше уйти». «Что значит уйти?» «Мне позвонили и просили приехать». «Тебя никто не просил приезжать», — снова взрывается женщина. «Вы с матерью довели своего ребенка до отчаяния. В командировку уехала она, как же, покатила со своим хахалем за границу травку продавать». «Что?» «Только не делай вид, что не знаешь! Прикрывала свою мамашу, дура малолетняя!» «Не знала. Не прикрывала. Не понимаю, почему в мою сторону летят обвинения. В чем? В том, что я заботилась о своем брате? В том, что следила, чтобы его не коснулась проблема матери?» «В горле появляется горечь. Знакомая, которую я не могу проглотить, как бы ни пыталась. Она застряла большим комом и не желает покидать. Но это так, физика». Потом разберусь с позывами организма. Меня интересует один вопрос. «Где Дэнни?» Спрашиваю, не отрывая бешеного взгляда от миссис Уильямс. «Габи!» В дверях появляется мой герой. В джинсовой перепачканной курточке с дыркой на штанах. Но живой. С горящими серыми глазами. Мой малыш. «Боже, Дэнни!» Бегу к брату и обнимаю, что есть силы. Прижимаю к груди такого хрупкого и в то же время отважного мальчика, Боже, как же я перепугалась. Столько всего в голове навыдумывала, пока тащилась по пробкам, что чуть с ума не сошла. «Отойди от него!» — вмешивается миссис Уильямс. «Она моя сестра!» «Отойди!» — сказала. «Миссис Уильямс, успокойтесь!» — вмешивается женщина в костюме. Габриэли Лаундж, да?» — обращается теперь ко мне. «Да. Вашу мать задержали на границе с Ирландией с дозой кокаина. Ваш брат решил ее найти и сбежал из дома». «Почему вы не позвонили, когда он сбежал?» Удивленно спрашиваю женщину, не разжимая объятий с Дэнни. «А он и не спешит меня отпускать, крепко сжимает мою талию. Мой герой. От этого на сердце становится чуть теплее». «Мы позвонили. Вы не дали нам объяснить по телефону. Пока вы ехали, мистер и миссис Уильямс нашли его и оформили временное опекунство». «Что? Как опекунство?» «Вашу мать лишили родительских прав». Мистер и миссис Уильямс с удовольствием согласились взять Дэнни под свою опеку. «Что?» Еле-еле проглатываю ком, который так и не желает смещаться с места, и задаю единственный вопрос. «Почему не я?» «Потому что ты грёбаная оборванка, как и твоя мать!» выплевывает миссис Уильямс. «Не смейте меня оскорблять, я не моя мама!» «Уверена? Посмотри на себя!» снова окидывает меня этим оценивающим взглядом. «Выглядишь как проститутка. Запишите, госпожа инспектор. В прошлый раз она вообще пришла под градусом в наш дом». «Я выгляжу так, потому что в нашем университете проходит благотворительный бал. Я не переоделась, потому что мне позвонили и произнесли одно имя, которое заставило меня забеспокоиться. Дэнни. А уши меня потекла, потому что я плакала, пока мы ехали, и тряслась от безысходности, пока стояли в пробке. От беспомощности». От волнения, что с моим героем может что-то случиться. Но вместо оправдания я говорю только «это не так». «Другому это рассказывай. И больше не заявляйся в наш дом. Оставь Дэнни в покое и дай ему расти нормально». «Что? Значит, я не могу видеть брата?» Обращаюсь уже к женщине в костюме. «Они временные опекуны. Имеют право». Пустота в груди расширяется. Сердце предательски стучит в груди, как бешеное. Не верю. Не верю ни единому слову. Этого не может быть. Они не могут запретить видеться с Дэнни. Не могут. Дэнни тоже напрягается. Поднимает свои светлые глаза, в которых образуется влага. Ты же мужчина. Чему я тебя учила? Не плакать, даже когда тебе делают очень больно. Но сейчас я готова позволить своему герою нарушить правила. Это не так. Я его сестра. Вы не можете нас разлучить. Тебя это не касается. «Эдвард, поехали домой, нам пора», вмешивается миссис Уильямс. Опять. Ненормальная женщина. А в доме она показалась гостеприимной, пока я не подслушала их разговор с мужем. Пойдем, Дэни. Чувствую, как брата оттягивают от меня. Он всеми силами держится за мое платье, а я за его куртку. Она рвется еще больше, но мне плевать. Я новую куплю. Десять новых куплю. Только не отнимайте его у меня. Пожалуйста, не отнимайте». «Оставьте меня. Я не уйду. Дэнни!» «Держите ее, Габи!» Наши объятия размыкаются. Мой герой оказывается все дальше и дальше от меня. Его тянет назад мистер Уильямс, а меня кто-то держит сзади. Женщина в костюме пытается что-то донести до меня, сказать слова утешения, но я даже не вслушиваюсь в них. Смотрю вслед удаляющейся фигуре моего маленького десятилетнего брата. «Отдайте мне брата! Дэнни!» «Дэнни!» Но меня никто не слушает. Сколько бы я ни кричала, сколько бы ни вырывалась, Дэнни исчезает из поля зрения. Он и Уильямсы выходят за дверь. Больше я не вижу своего героя. Грудь сдавливает прессом. С двух сторон. Будто хотят сломать ребра. Вдавить осколки в сердце. В печень. В другие органы. Неважно. Я не сдамся. Я не позволю отобрать моего брата. «Дэнни!» «Уберите от меня руки!» «Дэнни!» Каким-то чудом мне удается вырваться из захвата полицейских, как я поняла потом. Бегу к выходу, что есть силы. Сбрасываю каблуки на крыльце второй раз за вечер. Бегу к машине Уильямсов. Только что закрылась дверь с водительской стороны, а сзади через стекло я вижу своего героя. Может, еще не поздно. Я смогу открыть дверь и вытащить его. Габи! Дэни! Дэнни! Дэнни Подбегаю, тяну ручку задней дверцы, но она не поддается. Громко-громко стучу по стеклу, пытаюсь открыть дверь любыми способами, даже если придется платить за это чёртово окно. «Верните мне брата! Верните моего героя!» Однако меня никто не слушает. Машина заводится и отъезжает от меня все быстрее. «Дэнни!» Не останавливаюсь. Бегу следом. Это единственный шанс спасти брата. Уберечь его от лап этих снобов. Единственный. «Дэнни!» Внедорожник Уильямсов оказывается быстрее меня. Но я бегу. все равно бегу. След за серыми глазами. След за плачевными выкриками и позывами. След за моим героем, который отчаянно стучит по стеклу кулаком. Из его глаз тоже капают слезы, как и из моих. Слежу за его взглядом. Не отрываюсь. Он словно придает мне силы бежать дальше, бороться. Я не отпущу его. Не отпущу. Дэнни! Кричу на всю улицу. во всю силу своего голоса, отчаянно, на разрыв, падаю на асфальт, когда родные глаза исчезают из виду. «Верните мне брата! Верните моего героя! За что со мной так? За что ты, грёбаная судьба, поступаешь так жестоко? Почему? Верните Дэнни!» Только меня вновь никто не услышит и даже не поможет подняться на ноги. Никто. «Теперь я абсолютно одна».